Глава седьмая. О будущем. Передо мной стояла дилемма. Как убедить совет директоров Disney в том, что именно я могу стать для компании источником необходимых перемен, при этом не критикуя Майкла? Я не был согласен с некоторыми его решениями и считал, что Дисней нужны перемены, учитывая поднявшуюся шумиху. Но я уважал Майкла и был благодарен за открывшуюся передо мной возможность. Кроме того, я пять лет проработал в должности главного операционного директора компании, а значит, возложить всю вину на кого-то другого было бы верхом лицемерие. В большинстве случаев было бы неправильно выставлять себя в лучшем свете за счет Майкла. Я поклялся себе этого не делать. Следующие несколько дней после объявления о его уходе я провел в поисках наилучшего для сложившейся ситуации способа рассказать о прошлом. С одной стороны, не упоминая слишком часто собственного имени, говоря о решениях, которые не были приняты мной, а с другой, не зайти слишком далеко и не присоединиться к общему хору обвинений в адрес Майкла. Решение этой чрезвычайно трудной задачи пришло оттуда, откуда трудно было ожидать. Примерно через неделю после объявления Совета директоров о смене руководства компании мне позвонил известный политконсультант и бренд-менеджер Скотт Миллер. Несколько лет назад Скотт консультировал ABC по ряду очень важных для компании вопросов, поэтому когда он позвонил и сказал, что находится в Лос-Анджелесе и хотел бы приехать ко мне, я тут же согласился. Через несколько дней он прибыл в мой офис и кинул мне на стол десятистраничную презентацию. «Держи, дарю», — сказал он. «На мой вопрос о том, что это?» — он ответил. «Это сценарий нашей компании». «Компании?» «То, что тебе предстоит сделать, это практически политическая компания. Ты же понимаешь это?» — заявил он. В общих чертах я это осознавал, но никогда не рассматривал предстоящее в буквальном смысле как компанию, о которой вел речь Скотт. Он сказал, что для получения требуемого количества голосов мне нужна стратегия, а это значит, что нужно выяснить, кого в Совете Директоров можно перетянуть на свою сторону и таким образом сосредоточиться на них. Он начал задавать мне вопросы вроде «Кто из членов Совета Директоров точно на твоей стороне?» «Скорее всего, никто». «Хорошо, кто из них ни при каких обстоятельствах за тебя не проголосует?» В голове сразу же промелькнули три или четыре имени и лица. «А что представляют из себя неопределившиеся?» «Было несколько человек, которых, как я думал, я смогу убедить поставить на меня». «На них ты и должен сосредоточиться в первую очередь», — сказал Скотт. Он также понимал, что я был связан по рукам и ногам относительно того, как мне следует говорить о Майкле и о прошлом, и у него уже был готов ответ на этот вопрос. «Ты не сможешь выиграть кампанию, если будешь выступать как действующий президент Дисней», — сказал он. «Ты не сможешь выиграть битву, защищаясь. Речь должна идти только о будущем, не о прошлом». «Это может показаться само собой разумеющимся, но для меня в тот момент это стало настоящим откровением. Мне не нужно было говорить о прошлом, мне не нужно было защищать решение Майкла, мне не нужно было критиковать его ради того, чтобы представить себя в лучшем свете. Речь должна была идти только о будущем. Каждый раз, когда кто-то будет спрашивать меня о том, что было не так в Disney в течение последних лет», Какие ошибки совершил Майкл и почему они должны поверить в то, что я другой, я мог просто и честно ответить. Я ничего не могу изменить в прошлом Дисней. Мы можем говорить лишь о том, какие уроки стоит извлечь из полученного опыта и сделать все для того, чтобы не допустить этого в будущем. Никаких повторов. Вы хотите знать, куда я собираюсь вести компанию, а не где она была. Вот мой план». «Ты должен мыслить, планировать и действовать, как борец», — наставлял меня Скотт. «Твой план должен преследовать четко одну цель — битву за бренд. Говори о бренде, о том, как повысить его ценность, как защитить его». Затем он добавил. «Тебе понадобится список основных стратегических приоритетов». Я уже серьезно думал об этом и поэтому сразу начал их перечислять. Я успел назвать пять или шесть, когда он покачал головой и произнес «Стоп! Их слишком много для того, чтобы называть их приоритетами. Это должна быть всего пара-тройка направлений, на которые ты собираешься потратить много сил и средств. Из-за того, что их слишком много, ты не только уменьшаешь их значимость, никто их даже не запомнит», — он добавил. Ты рискуешь показаться хаотичным. Тебе следует выбрать лишь три приоритета. Я не могу сейчас сказать, какие. Но сегодня нам это и не нужно. Ты можешь даже мне не рассказывать о них, если не хочешь, но у тебя должно быть их всего три». Он был прав, стремясь показать, что у меня есть стратегии для решения всех проблем Дисней и ответы на все вопросы, стоящие перед компанией. Я не расставил приоритеты. В моих словах не было каких-либо акцентов на том, что из перечисленного является наиболее важным, не было понятного общего видения. Ему не хватало ясности и вдохновляющей идеи. Культура компании – это совокупность большого количества разных составляющих, но одной из самых важных является необходимость четко и постоянно заявлять о своих приоритетах. Как показывает мой личный опыт, это то, что отличает хороших менеджеров от всех остальных. Если руководители не способны четко сформулировать свои приоритеты, то и их подчиненные не смогут их правильно расставить на своем уровне. И тогда время, силы и средства тратятся впустую. У сотрудников организации возникает ненужное никому чувство тревоги, потому что они не знают, на чем им следует сосредоточиться. В результате вы получаете низкую эффективность работы, растущее чувство неудовлетворенности сотрудников и ухудшение микроклимата в компании. Исключив из повседневной жизни своего непосредственного окружения необходимость догадываться о том, что в данный момент наиболее важно для компании, вы можете очень сильно поднять их моральный дух и, соответственно, их подчиненных. Генеральный директор должен донести до сведения своей команды, менеджеров и компании в целом дорожную карту. За этим стоит сложная работа, требующая титанических усилий и большого внимания. Но в итоге вы просто должны показать – это то, чего мы хотим достичь. И вот так мы этого добьемся. Если вы сможете объяснить это просто и понятно – то и принимать решения по многим вопросам будет намного легче, а общий фон в организации будет спокойнее. После встречи со Скоттом я быстро выделил три четкие стратегических приоритета, и именно ими я руководствуюсь для управления компанией с момента моего назначения генеральным директором. 1. Большую часть внимания и средств нам необходимо направлять на производство качественного брендированного контента. В эпоху, когда создается и распространяется все больше и больше медиапродуктов, нам следовало сделать ставку на то, что все большее значение будет иметь их качество. Недостаточно просто создать много контента. В условиях стремительного роста предложения потребителям приходится выбирать, на что потратить свое время и деньги. Известные бренды могут превратиться в еще более мощные средства управления поведением потребителей. 2. Необходимо максимально использовать имеющиеся технологии, в первую очередь для создания продуктов более высокого качества, а затем и для расширения охвата потребителей, предложив им более современные и актуальные для них способы доступа к продуктам. Начиная с первых дней управления компанией, самим Волтом Диснеем к технологиям в организации всегда относились как к мощному инструменту для создания истории, Теперь пришло время удвоить наши усилия в данном направлении. Мы являемся и останемся в первую очередь производителями контента, однако становится все более очевидно, что наступит день, когда современная система его распространения станет важной составляющей поддержки релевантности бренда. Если у покупателей не будет возможности доступа к нашему медиапродукту более удобным для них способом, то есть с использованием мобильных цифровых технологий, то релевантность нашего предложения будет поставлена под сомнение. Другими словами, нам необходимо было рассматривать технологии, в первую очередь, как новые возможности, а не угрозу, и делать это целенаправленно, с энтузиазмом и безотлагательно. 3. Мы должны стать по-настоящему глобальной компанией. Мы уже достигли большого географического охвата. Вели бизнес во многих странах мира, однако компании необходимо было более глубокое проникновение на определенные рынки, особенно в самые густонаселенные страны мира, такие как Китай и Индия. Если прежде нашей главной целью было создание качественного брендированного контента, то на следующем этапе мы должны были донести его до глобальной аудитории, пустив корни на этих рынках и создав прочную основу для расширения масштабов охвата. Продолжать создавать то же самое для постоянных потребителей было бы шагом в сторону стагнации. Таким было мое видение. Речь здесь шла о будущем, а не о прошлом. И будущее заключалось в формировании вокруг этих трех приоритетов миссии всей компании, всего бизнеса и каждого из 130 тысяч сотрудников, которые работали в Дисней на тот момент. Теперь мне оставалось убедить 10 членов Совета директоров большинство из которых слабо верили в меня или совсем не верили, что это правильный курс для компании, а я – самая подходящая кандидатура на должность ее главы. Мое первое собеседование с советом директоров в полном составе состоялось в воскресенье вечером в нашем зале для заседаний в Бербанке. В течение двух часов они забрасывали меня вопросами, и хотя они не проявляли открытой агрессии, их прием нельзя было назвать теплым и дружеским. Уже много лет они жили в условиях постоянного напряжения, а в тот момент оно ощущалось в значительно большей степени. Их достаточно жесткая манера поведения говорила об их решимости показать, насколько серьезно они относятся к происходящему. Было ясно, что моя пятилетняя работа в совете директоров компании никоим образом не облегчит мой путь к получению должности. Так случилось, что за несколько месяцев до интервью я пообещал принять участие в соревнованиях по триатлону в Малибу, проходивших в тот же день, и не хотел подводить свою команду. В итоге я встал в 4 часа утра и в полной темноте поехал в Малибу. Там я проехал 18-миль на велосипеде на своем этапе, после чего примчался домой, принял душ переоделся и направился в Бербанк на встречу с советом директоров. Последнюю минуту, чтобы запас моих сил не иссяк во время интервью, я прямо у дверей в зал съел протеиновый батончик. В течение следующих двух часов в моем животе не прекращалось громкое урчание, и я боялся, что кто-то из членов совета директоров посчитает, что мой желудочно-кишечный тракт посылает им сигнал о том, что мне трудно справиться со стрессом. Хорошей новостью стало то, что это была моя первая возможность продемонстрировать им свой план. Я изложил три основных принципа, а затем ответил на несколько вопросов, касающихся низкого уровня морального духа в компании. «Бренд до сих пор вызывает сильные позитивные эмоции», — сказал я. «Но моя цель — сделать Disney самой уважаемой компанией в мире как среди наших потребителей, так и среди акционеров и сотрудников». Мы никогда не сможем добиться уважения к Дисней вовне, если прежде не добьемся этого от наших собственных коллег. А сделать так, чтобы люди, работающие на нас, уважали компанию и верили в ее будущее, достаточно просто. Мы должны создавать продукты, которыми они могли бы гордиться. Но был еще один более насущный вопрос, о котором я упомянул, говоря о состоянии морального духа. С годами мы превратились в компанию, где практически все решения, не связанные с творчеством, принимались централизованно одним надзорным подразделением – департаментом стратегического планирования, о чем я говорил ранее. В подразделении работало порядка 65 аналитиков с дипломом MBA лучших бизнес-школ страны. Они занимали четвертый этаж нашей штаб-квартиры, и по мере расширения компании Майкл все больше и больше полагался на их рекомендации, анализируя все решения Диснея и диктуя ту или иную стратегию для наших бизнес-подразделений. Во многих отношениях это было оправданным решением. Они знали свое дело, однако в связи с этим возникало две проблемы. Одна из них — это то, о чем я говорил ранее. Централизованное принятие решений деморализовало топ-менеджеров наших бизнес-подразделений. У них создавалось ощущение, что реальное управление находится в руках сотрудников департамента стратегического планирования. Во-вторых, аналитический подход к процессу принятия решений наших менеджеров мог быть излишне скрупулезным и, соответственно, медленным. «Мир меняется намного быстрее, чем даже пару лет назад», — заявил я совету директоров. «И дальше все будет происходить еще быстрее». Процесс принятия решений в компании должен быть более четким и оперативным, и мне необходимо изучить все возможные варианты. Я предположил, что если бы руководители наших бизнес-подразделений чувствовали себя более вовлеченными в процесс, это оказало бы положительное влияние на моральный дух компании. В то время я понятия не имел, насколько сильным и быстрым будет этот эффект». В течение шести месяцев, начиная с моего первого собеседования с членами совета директоров, я подвергался самой тщательной за всю свою многолетнюю карьеру проверке. Я никогда еще не сталкивался с задачами, требующими такого серьезного интеллектуального напряжения, во всяком случае с точки зрения анализа, бизнес-информации и процессов. Я никогда так серьезно не задумывался над тем, как работает наша компания и что следует в ней изменить. Никогда не анализировал такой объем информации за столь короткое время. И все это я делал помимо своих каждодневных обязанностей, помогая управлять компанией. Майкл был рядом, но его внимание по понятным причинам зачастую было сосредоточено на чем-то другом. В результате эти тянувшиеся бесконечно дни полный неимоверного напряжения, начали меня утомлять. Напряжение было вызвано в основном не самой нагрузкой. Я всегда гордился своей способностью и готовностью работать на пределе возможностей. Самым сложным испытанием для меня стало управление общественным вниманием и открыто выражаемым мнением о том, что я не должен стать следующим генеральным директором компании. Вопрос преемника на посту главы Дисней привлекал всеобщее внимание, что подтверждало жесткое и непрекращавшееся обсуждение того, о чем думает совет директоров, кто является кандидатом на этот пост и можно ли реанимировать компанию. Бизнес-аналитики и комментаторы сходились во мнении, которое во многом перекликалось с мнением члена совета директоров, выступавших против моей кандидатуры. «Дисней нужна свежая кровь. Нужен новый взгляд на проблемы компании». Утверждение на посту Айгера означало бы, что Майкл Эйснер все делал правильно. Впрочем, этим занималась не только пресса. Еще в самом начале процесса обсуждения моей кандидатуры Джеффри Катценберг как-то встретил меня за завтраком недалеко от студии Дисней в Бербанке. «Тебе следует уйти», — сказал мне Джеффри. «Ты не получишь эту работу. У тебя слишком подмоченная репутация». Я знал, что нелегко будет отделить себя от Майкла, но до этого момента я не думал о том, что люди считают, что у меня подмоченная репутация. Джеффри решил, что он должен разрушить мои иллюзии относительно идеи назначения меня на пост главы компании. Он сказал, что я слишком связан с тем, что происходило в Дисней в течение последних нескольких лет. «Тебе стоит пойти и поработать где-нибудь на общественных началах, чтобы восстановить свой имидж». «Восстановить свой имидж?» Я выслушал его и постарался сохранить спокойствие, но был слишком ошеломлен и рассержен уверенностью Джеффри в том, что со мной все кончено. Однако другая часть меня задавалась вопросом, а что, если он прав? Может быть, я не до конца понимал то, что всем окружающим было ясно как день, что я никогда не получу эту работу? Или, может быть, всему виной была лишь... Голливудская конспирология, и моей главной задачей было продолжить максимально для себя использовать сложившуюся ситуацию и игнорировать все отвлекающие факторы, на которые я не мог повлиять. Так легко стать жертвой сплетен, начать беспокоиться о том, что думает о вас тот или иной человек, или что кто-то может сказать или написать о вас». Когда вы чувствуете, что вас несправедливо представляют в ложном свете, то подмывает тут же встать на защиту своего доброго имени, и я уже был готов наброситься на обидчика. Я не верил, что заслужил эту работу, и не думал, что меня назначат на этот пост, но я был по-настоящему уверен, что у меня есть все для этой должности. Доказательством этого отчасти служила и моя стойкость перед лицом множества публично высказанных сомнений относительно моей кандидатуры. Я до сих пор помню заголовок статьи в «Орландо Сентинел»: Наследник Эйснера не очевиден. Многие выражали аналогичные чувства, и какое-то время казалось даже, что каждый день кто-то писал или говорил о том, насколько безответственным решением будет назначить меня гендиректором компании. В другой статье процитировали слова Стэнли Голда о том, что я был честным и порядочным человеком, а также трудолюбивым руководителем, но для большинства членов Совета директоров Дисней до сих пор остается открытым вопрос, должен ли я стать преемником Майкла. Тон был достаточно зловещим. Один из членов Совета директоров, Гэри Уилсон не только не был уверен, что я должен получить эту работу, но он явно считал, что может реализовать какие-то собственные планы, занимаясь травлей и пытаясь унизить меня в глазах других во время наших встреч. Я должен был постоянно напоминать себе, что Гэри Уилсон не был моей проблемой. Процесс утверждения кандидатуры был проверкой не только моих идей, но и характера. И я не мог позволить, чтобы негатив, выражаемый людьми, плохо знавшими меня, повлиял на мое отношение к себе. В итоге мне предстояло пройти 15 собеседований. После первой встречи сразу со всем советом директоров я встретился лично с каждым. Затем еще раз с теми, кто из них попросил о дополнительной встрече. После чего я пережил самый оскорбительный опыт за всю свою карьеру. Интервью с хедхантером по имени Джерри Роше, руководителем известной компании по подбору персонала, «Хайдрик and Struggles. Совет директоров нанял Джерри, чтобы сравнить меня с имевшимися внешними кандидатами и помочь с поиском других возможных претендентов. Когда я об этом узнал, то пожаловался Джорджу Митчеллу, заявив, что подобное оскорбительное и что я уже ответил на все вопросы. «Просто сделай это», — сказал Джордж. «Совет хочет использовать все имеющиеся у него возможности». И я полетел в Нью-Йорк на деловой обед в офисе Джерри. Мы сидели в конференц-зале, а на столе стояла только вода. У Джерри в руках была копия недавно опубликованной книги Джеймса Стюарта «Дисней War: «Война за империю Дисней», которые анализировались в некоторых местах некорректно годы работы Майкла в качестве генерального директора и меня в качестве операционного директора. На некоторых страницах были наклеены стикеры. Таким образом, он отметил необходимые факты, которые хотел использовать при нашем разговоре. Он пролистал книгу и задал мне несколько вопросов, которые практически не имели никакого ко мне отношения. Через 30 минут с начала собеседования вошел помощник Джерри, держа в руках пакет с обедом для своего шефа, и заявил, что пора на самолет, если только тот не хочет опоздать на свадьбу во Флориду. После этих слов Джерри встал и ушел. Я же, так и не пообедав, покинул его офис, разъяренный из-за пустой траты времени и отсутствия всякого уважения. Однако за все это время только один раз я по-настоящему испытал стресс и разочарование. Это было в январе 2005 года. К тому моменту процесс моего утверждения на пост главы компании длился уже несколько месяцев. И я вместе со своим шестилетним сыном Максом отправился на игру Лос-Анджелес Клипперс в Staples Center. В середине игры я покрылся липким потом, что-то сдавило мою грудь, и мне стало трудно дышать. Мои мать и отец в 50-летнем возрасте оба перенесли инфаркт. Мне было 54 года, и я знал, какие у него симптомы. По сути, я все время жил в страхе. Часть меня была уверена, что это инфаркт. Другая же твердила, что этого не может быть. Я хорошо питался, ежедневно занимался спортом, регулярно проходил медицинские осмотры. У меня не могло быть инфаркта. Я подумал о том, чтобы вызвать скорую помощь прямо на спортивную арену, но не хотел пугать Макса. Вместо этого я сказал ему, что у меня заболел живот, и мы поехали домой. В тот день в Лос-Анджелесе был сильный ливень, и я почти не видел дорогу. Мне казалось, что мое сердце сжали в кулаке. Я понимал, что было глупо садиться за руль с сыном на заднем сиденье, и меня мучили мысли о том, что я совершил ужасную ошибку, хотя в тот момент я мог думать только о том, что мне срочно нужно добраться до дома. Я затормозил у нашей подъездной дорожки, Макс выскочил из машины, а я тут же позвонил своему терапевту Деннису Евангелатесу, после чего попросил друга приехать и отвезти меня домой к Денису. Врач хорошо меня знал, и ему было известно, в каком стрессе я жил тогда. Он проверил пульс, дыхание, температуру и давление, затем посмотрел мне прямо в глаза и сказал, «У тебя классический приступ паники, Боб, тебе просто нужно отдохнуть». С одной стороны, я испытал облегчение, но одновременно и беспокойство. Я всегда считал себя невосприимчивым к стрессам и был уверен, что способен сохранять концентрацию и спокойствие в самых тяжелых ситуациях. Напряжение, создаваемое процессом моего утверждения на посту главы компании, несло в себе гораздо больше негативных последствий для меня, чем я мог представить. Значительно меньше для моей семьи и близких друзей, но все же гораздо больше, чем должно было быть. Я покинул Дениса и вернулся домой. Мне потребовалось время, чтобы реально оценить все происходящее. Это была масштабная работа и высокая должность, но это не имело никакого отношения к моей жизни. Моя жизнь — это Уиллоу и мои мальчики, мои девочки в Нью-Йорке, родители, сестра и друзья — В конечном счете, все напряжение было связано именно с работой, и я поклялся себе, что постараюсь не придавать всему этому слишком большого значения. Единственным разом, когда я сломался при общении с советом директоров, было мое последнее собеседование с ними. После нескольких месяцев встреч и презентации они созвали еще одно заседание вечером в воскресенье в конференц-зале отеля в Посадене. Приехав в отель, я узнал, что днем в доме одного из членов совета директоров была организована встреча с Мэг Уитман, генеральным директором eBay, которая на тот момент являлась еще одним основным претендентом. Остальные четверо либо сошли с дистанции, либо были исключены из списка. К тому времени я уже поговорил со всеми, а с некоторыми и не один раз. Я не мог представить, что осталось что-то еще, чего они не знали, или вопрос, на который мной еще не был дан подробный ответ. Я хотел, чтобы все это закончилось. Компания, которая вот уже полгода живет в состоянии неопределенного будущего, и даже намного дольше, если добавить к этому месяца кипевших страстей вокруг Майкла, еще в большей степени нуждалась в этом. Некоторые из членов совета этого явно не понимали, и мое терпение лопнуло. Ближе к концу этого последнего собеседования Гэри Уилсон, член совета, который на протяжении всего процесса подстрекал меня говорить Майкла, в очередной раз спросил. «Скажите, почему все же мы должны поверить в то, что вы другой? Что, на ваш взгляд, Майкл сделал не так? Что бы вы сделали по-другому?» Это задело меня за живое, и я, не выдержав, резко ответил ему перед всем советом. — Вы уже трижды спрашивали меня об этом, — сказал я изо всех сил, сдерживаясь, чтобы не перейти на крик. — Я нахожу это оскорбительным и не собираюсь больше отвечать на эти вопросы. В комнате повисло молчание, и собеседование резко свернули. Я встал и ушел, не глядя никому в глаза. Я никому не пожал на прощание руку и не поблагодарил за уделенное мне время. Я провалил свой собственный экзамен. Я должен был выдержать... Все, что они мне скажут, с терпением и уважением. Тем же вечером Джордж Митчелл и Эйлвин Льюис, еще один член совета, позвонили мне домой. «Возможно, вы и не ухудшили свое положение, но вряд ли улучшили», — сказал Джордж. Эйлвин высказался несколько резче. «Сейчас не время, чтобы все видели, как ты переживаешь, Боб. То, как я себя повел, не доставило мне никакого удовольствия, но я был человек, а не робот. В любом случае, я уже ничего не мог изменить и чувствовал, что мой гнев был оправдан. Под конец разговора с Джорджем я сказал «Пожалуйста, просто примите какое-то решение, уже пора это сделать, сложившаяся ситуация отнюдь не идет на пользу компании». Сегодня, оглядываясь назад, я рассматриваю произошедшее как урок того, что важно быть упорным и настойчивым, но также необходимо воздерживаться от проявлений гнева и беспокойства по поводу того, на что вы не можете повлиять. Удары по самолюбию, какими бы сильными они ни были, не должны отнимать слишком много вашего внимания и сил. Легко быть оптимистом, когда все вокруг говорят тебе, что ты молодец, и намного труднее, но гораздо важнее, когда бросают вызов вашей гордости еще и публично. Процесс поиска преемника стал первым случаем в моей карьере, когда я испытал столь мучительное беспокойство. Было невозможно абсолютно не обращать внимания на то, что обо мне болтали вокруг, не принимать близко к сердцу разговоры о том, насколько я плохо подходил для этой работы. Но благодаря самодисциплине и поддержке семьи я понял, что должен принять все, как есть, и не переносить это на себя. Я был способен лишь контролировать то, что я делал и как себя вел. Все другое оставалось за пределами моей зоны контроля. Конечно, я не мог держать это в голове постоянно, но все же эта мысль помогала существенно снизить градус беспокойства. В одну из суббот в марте 2005 года совет директоров собрался для принятия окончательного решения. На встречу было приглашено большинство членов совета. Майкл и Джордж Митчелл сидели в конференц-зале ABC в Нью-Йорке. Проснувшись в то утро, я подумал, что, возможно, убедил достаточное количество нерешительных членов совета директоров, чтобы получить эту работу. Однако, поразмыслив обо всей этой драме и пристальном внимании к процессу выбора преемника, Почувствовал, что, вероятно, они могут избрать и иной путь, к чему призывали некоторые скептики, активно выступавшие за изменение общей концепции и назначение человека со стороны. Я провел день со своими мальчиками, стараясь отвлечься от тяжелых мыслей. Мы с Максом поперекидывали мяч, пообедали и провели час в его любимом парке, расположенном по соседству. Я сказал Уиллоу, что если придут плохие новости, то я хочу реализовать свою давнюю мечту и проехаться по стране на машине. Путешествие в одиночку по Соединенным Штатам. Что может быть лучше? Как только встреча закончилась, Джордж Митчелл и Майкл позвонили мне домой. Мы с Уиллоу находились в тот момент в нашем общем кабинете. Они сказали, что должность генерального директора моя и что об этом будет объявлено уже завтра. Я был очень признателен Майклу за этот звонок. Я понимал, что ему, должно быть, было больно. Он посвятил всего себя этой работе и не был готов отказаться от нее. Но я уверен, в этой ситуации он был рад, что его преемником стал именно я, а не кто-то другой. Я был благодарен Джорджу за поддержку на протяжении всего процесса согласования. Если бы не он, не думаю, что я мог бы рассчитывать на справедливое отношение со стороны остальных членов Совета. Но особенно я был благодарен Уиллу. Я не мог бы всего этого добиться, если бы не ее вера в меня, мудрость и поддержка. Все это время она, конечно, переживала за меня, но раз за разом повторяла, что все это не самое главное в моей жизни, в нашей жизни. Я знал, что она права, но не так-то просто с этим согласиться. И она помогла мне в этом. Когда я положил трубку, мы с Уиллоу какое-то время сидели молча, смокуя услышанное. В голове у меня уже был перечень людей, к которым я хотел сразу позвонить, и я, поборов желание начать набирать номера телефонов, попытался просто тихо посидеть, выдохнуть и позволить себе впасть в состояние эйфории и почувствовать облегчение. В конце концов я позвонил родителям на Лонг-Айленд. В их голосе слышалась гордость за сына, который будет теперь управлять компанией, основанной самим Уолтом Диснеем, хотя и с нотками недоверия. Затем я позвонил своим дочерям в Нью-Йорк и моим старым боссам в Capital Cities, Дэну Берку и Тому Мерфи, а потом я набрал Стива Джобса. Это был странный звонок, но для меня было важно поговорить с ним на случай, если когда-нибудь еще появится шанс спасти наши отношения с Пиксар. На тот момент я почти не знал Стива, но хотел, чтобы он был в курсе, что завтра будет объявлено о моем назначении следующим генеральным директором компании. Его реакцию можно было бы описать как «хорошо, тебя можно поздравить». Я сказал, что хотел бы приехать к нему и попытаться убедить, что мы можем работать вместе, что все еще может быть по-другому. В своей типичной манере Стив спросил «Как долго ты проработал на Майкла?» — Десять лет. — Ха, — сказал он, — я не представляю, как все может быть по-другому. Ну, конечно, когда страсти улягутся, звони.